Тогда первое, что я чувствую, — огонь. Огонь в ногах, в легких. Он разрывает каждый нерв, каждую клеточку моего тела. Так я рождаюсь заново, раздираемая болью, выныриваю на поверхность из удушающей жары и мрака. Я заставляю себя пройти через черное влажное место, полное незнакомых звуков и запахов. Я бегу, а когда бежать уже нету сил, иду еле переставляя ноги. А когда я это не в моготу, ползу, впиваясь ногтями в землю, дюйм за дюймом скольжу, как червь по заросшей поверхности этого странного дикого места. И еще, рождаясь заново, я истекаю кровью. Не знаю, как далеко я углубилась в дикую местность, как долго продиралась через густой лес, но только замечаю, что ранена. Один из регуляторов, должно быть, все же сумел зацепить меня, когда я перелезала через ограждение. Пуля задела меня чуть ниже подмышки и теперь футболка намокла от крови. Но мне повезло. Рана не глубокая. Когда я вижу кровь и рану, все вокруг становится реальным. Это незнакомое место, огромные деревья, жуткие заросли. То, что произошло, то, что я оставила позади. То, что у меня отобрали. В желудке пусто, но меня все равно выворачивает. Я кашляю, Исплевываю желчно ковер из блестящих от влаги листьев. Над головой чирикают птицы. Какой-то любопытный зверек подкрадывается ближе, узнать, в чем дело, и тут же убегает обратно в заросли. Думай, думай. Алекс. Думай о том, как поступил бы он в этой ситуации. Алекс здесь. Он рядом. Представь это. Я снимаю футболку, рву ее по шву, Я обвязываю себя вокруг груди, прижимая самый чистый кусок крани. Это помогает остановить кровотечение. Я понятия не имею, где я и куда иду, знаю только, что нельзя останавливаться. Надо идти вперед, глубже в лес, дальше от пограничного заграждения, от мира псов, автоматов и... от Алекса. «Нет, Алекс здесь. Ты должна верить в то, что он рядом». Шаг за шагом, отбиваясь от колючек и мошкары, от толстых веток, через тучи москитов и повисший в воздухе туман. В какой-то момент я набредаю на речку. Я настолько ослабла, что меня чуть не уносит течением. Ночью льет проливной дождь, безжалостный и холодный. Я укрываюсь между корней громадного дуба, а вокруг меня в непроглядной темноте взвизгивают, ворчат, суетятся невидимые зверьки. Я боюсь заснуть. Если я усну, то умру. Я родилась не сразу. Новая Лина не появилась на свет одним рывком. Шаг за шагом, дюйм за дюймом. Ползком, корчась в грязи, со вкусом дыма во рту, впиваясь ногтями в мокрую землю, как червь. Так она приходит в этот мир. Новая Лина. Когда я больше не могу двигаться вперед, даже по дюйму, Я кладу голову на землю и жду смерти. Я слишком устала, чтобы бояться. Надо мной чернота, вокруг меня чернота. Звуки леса, мое отпивание. Я на своих похоронах. Меня опускают в узкое темное место. Рядом стоят тетя Кэрол и Хана, и моя мама, и сестра, и даже мой давно умерший отец. Они наблюдают за тем, как мое тело опускают в могилу, и они поют. Я в черном туннеле. В туннеле туман, но мне совсем не страшно. На выходе из туннеля меня ждет Алекс. Он стоит в лучах солнца и улыбается. Он протягивает ко мне руку, зовет. «Эй, эй, очнись!» «Эй, очнись!» «Ну, давай же!» «Давай!» Голос вытягивает меня обратно из черного туннеля. Я вижу перед собой незнакомое лицо и на секунду чувствую разочарование. Это не Алекс. Я не могу думать. Мир рассыпался на отдельные фрагменты. Черные волосы, острый нос, яркие зеленые глаза, кусочки пазла, которые мне не собрать. Давай же, вот так, не отключайся. Оставайся со мной. Брем, где, черт подери, вода? У меня под шеей чья-то рука. А потом вдруг избавление, холод и влага. Вода заполняет мой рот, мое горло, стекает по подбородку. Она смывает грязь и вкус дыма. Сначала я кашляю, давлюсь, почти плачу. Потом глотаю, поглощаю, всасываю. А чья-то рука остается у меня под шеей, и голос продолжает меня поддерживать. Вот так правильно. Пей сколько надо. Все хорошо. Теперь ты в безопасности. Черные распущенные волосы, как палатка надо мной. Женщина. Нет, девушка. Девушка с тонким ртом. У нее морщинки вокруг глаз, а руки жесткие, как и вняк, и большие, будто корзины. Спасибо. Мысленно говорю я. Мама. Ты в безопасности. Все хорошо. Ты в порядке. Так появляются на свет дети. Их укачивают чьи-то руки. Они пьют. Они беспомощны. А потом лихорадка утаскивает меня обратно. Я редко выныриваю в реальность. Ощущения разрозненные. Еще чьи-то руки, голоса людей. Меня поднимают с земли. Надо мной калейдоскоп зелени с вкраплениями кусочков неба. Через какое-то время запах костра. Что-то холодное и влажное прикладывают к моей коже. дымы приглушенные голоса. Обжигающая боль в боку. Лед и облегчение. По моим ногам скользит что-то мягкое. А в промежутках — сны. Таких снов я никогда прежде не видела. В них взрывы и насилие. В них плавится кожа и становятся черными от огня кости. Алекс больше ко мне не вернется. Он ушел вперед. Исчез в конце туннеля. Почти каждый раз, когда я прихожу в себя, эта девушка рядом. Она заставляет меня пить или прикладывает холодное полотенце к моему лбу. Ее руки пахнут дымом и кедром. И всегда сплю я, или брежу в лихорадке, или ненадолго прихожу в себя. Я слышу это слово. Она повторяет его снова и снова. Это слово проникает в мои сны и постепенно отгоняет мрак и выталкивает меня на свет. Ты в безопасности. В безопасности. Теперь ты в безопасности. Не знаю, сколько это длилось, но в конце концов лихорадка отступает, И я, ухватившись за это слово, возвращаюсь в реальность, плавно, как на гребне волны к берегу. Еще не открыв глаза, я слышу, как брякают тарелки, чувствую запах чего-то жареного и слышу приглушенные голоса. Первая мысль — я дома, в доме тети Кэрол. Она сейчас позовет меня завтракать. Утро как утро. А потом внутри что-то щелкает, и ко мне возвращается память. Бегство с Алексом, неудавшийся побег, дни и ночи, которые я в одиночестве провела в дикой местности. Я распахиваю глаза и пытаюсь сесть, но тело отказывается подчиняться. Все, что я могу, это приподнять голову. Такое ощущение, словно меня замуровали в камень. Черноволосая девушка, та, которая, как я понимаю, нашла меня и с друзьями принесла сюда. Что это за сюда, я не знаю». Стоит в углу возле большой каменной раковины. Она слышит, что я пошевелилась и резко оборачивается на звук. «Тихо», — говорит девушка. Она вынимает руки из раковины, руки у нее мокрые по локоть, а лицо встревожено, как у дикого животного. У нее мелкие зубы, слишком мелкие для ее рта и чуть кривоватые. Девушка проходит через комнату и присаживается возле меня на корточки. Ты целые сутки была без сознания. — Где я? — сипло спрашиваю я. Слова даются мне с трудом, я сама не узнаю свой голос. — На базе, — отвечает девушка и внимательно смотрит на меня. Во всяком случае, так мы называем это место. — Нет, — я хотела спросить. Я пытаюсь сложить в голове все, что случилось после того, как я перелезла через пограничное заграждение но могу думать только об Алексе. Это... Это дикая местность? На лице девушки мелькает странное выражение. Подозрение, что ли? Мы в свободной зоне. Это да. Осторожно, отвечает она. Потом без лишних слов встает и уходит в черный проход в стене. Из глубины здания до меня доносятся неразборчивые голоса. На секунду я чувствую укол страха. Что, если говорить «дикая местность» было неправильно? Вдруг эти люди опасны? Я никогда не слышала, чтобы кто-нибудь называл неконтролируемой территории «свободная зона». Нет-нет, кто бы ни были эти люди, они наверняка на моей стороне. Они спасли меня, ухаживали за мной. У меня с трудом получается занять положение полусидя. Я прислоняюсь затылком к стене из камня. Вся комната каменная, включая пол. Стены из неотесанного камня кое-где покрыты тонкой пленкой черной плесени. Раковина допотопных времен тоже каменная, с ржавым краном, который явно уже давным-давно не работает. Я лежу на узкой жесткой койке, покрытой старыми, протертыми до дыр одеялами. Эта койка плюс несколько жестяных ведер в углу под неработающей раковиной да один единственный деревянный стул. Вот и вся обстановка. В комнате нет окон, и ламп тоже нет. Только два работающих на батарейках фонаря светят тусклым голубоватым светом. На одной из стен висит небольшой деревянный крест с фигурой распятого человека. Я узнаю этот символ одной из старых религий времен до процедуры исцеления. Только не могу вспомнить, какой именно. Флэшбэк. Начальный курс истории Америки. Миссис Денлер сверкает глазами из-под огромных очков и тычет пальцем в открытый учебник. «Видите? Видите?» — говорит она. «Эти старые религии все замараны любовью. От них исходит запах этой скверны. Они источают делирию». И, естественно, тогда это звучало устрашающе и казалось правдой. Любовь — самое смертоносное оружие на свете. Она убивает... «Алекс. И когда она присутствует в твоей жизни?» «Алекс. И когда ты живешь без нее?» «Алекс». В комнату возвращается черноволосая девушка. В руках она с осторожностью держит глиняную миску. «Когда мы тебя нашли, ты была полуживой. Сухо, — говорит она, — скорее мертва, чем жива. Мы не думали, что ты сможешь выкарабкаться, но я решила, что нам стоит попробовать». Девушка с сомнением смотрит на меня, как будто не до конца уверена, что приняла правильное решение. На секунду у меня перед глазами возникает образ кузины Дженни. Она стоит, уперев руки в бока, и критически меня разглядывает. Я вынуждена зажмуриться, чтобы противостоять потоку воспоминаний и картинок из жизни, которая навсегда ушла в прошлое. «Спасибо», — говорю я. Девушка пожимает плечами, — но все же отвечает. Рада помочь. И кажется, она говорит это искренне. Потом она предбегает стул к моей койке и садится. Ее длинные волосы убраны за уши. На шее за левым ухом я замечаю метку исцеленного. Шрам из трех точек. Такая же метка была у Алекса. Но девушка не может быть исцеленной. Она здесь, по другую сторону границы. Она заразная. Я хочу сесть нормально, но после нескольких секунд борьбы со слабостью сдаюсь. Я чувствую себя как марионетка на полпути к оживлению. В глазах резь. Я смотрю вниз и вижу, что кожа моя вся в царапинах, ссадинах, струпьях и укусах москитов. В миске, которую держит в руках девушка, практически прозрачный бульон с легким оттенком зелени. Девушка протягивает мне миску, а потом вдруг замирает. «Ты сможешь ее удержать?» С сомнением в голосе спрашивает она. «Конечно, смогу. Я не хочу этого, но ответ звучит чересчур резко. Миска тяжелее, чем я предполагала. Мне стоит немалых усилий поднести ее к рту, но все-таки у меня это получается. Такое ощущение, будто у меня гортань ободрали наждачной бумагой. Бульон обжигает, и хоть у него странный привкус болота, я, сама того не ожидая, Начинаю жадно пить его большими глотками. «Не спеши», — говорит девушка, — но я не могу остановиться. Внутри меня вдруг поселяется голод, он как черная всепожирающая бездна. Бульон исчезает в этой бездне, и я, хоть у меня сразу начинаются спазмы в желудке, отчаянно хочу получить добавку. Девушка берет у меня пустую миску и качает головой. «Так тебя может вырвать». «А можно еще?» Каркающим голосом спрашиваю я. «Попозже». «Пожалуйста». Голод, как змея, свернулся кольцом в моем желудке и пожирает меня изнутри. Девушка вздыхает, встает и уходит в черный дверной проем. Мне кажется, что шум голосов в коридоре становится громче, потом они вдруг смолкают, и в комнату возвращается черноволосая девушка со второй миской бульона в руках. Она передает мне миску, снова садится на стул и, как маленькая девочка, поджимает коленки к груди. Коленки у нее смуглые и худые. «Ну, рассказывай, где ты перешла границу?» Девушка видит, что я не готова ответить и продолжает. «Все нормально. Если не хочешь, можешь не говорить». «Нет-нет, все хорошо. Теперь я уже медленнее, мелкими глотками пью бульон». Смакую странный привкус, как будто его сварили из земли и камней. Насколько я знаю, такое вполне возможно. Алекс как-то сказал мне, что заразные люди, которые живут в дикой местности, научились обходиться минимальным набором продуктов. Миска очень быстро оказывается пустой, а змея у меня в желудке все равно продолжает бить хвостом. «Я из Портленда. А где мы сейчас?» в нескольких милях к востоку от Рочестера, говорит девушка. Рочестер, это в Нью-Гэмпшире? Спрашиваю я. Ага. Девушка ухмыляется. Наверное, ты его весь протопала. Долго шла? Не знаю. Я снова прислоняюсь к стене. Рочестер, Нью-Гэмпшир. Значит, хоть я и пересекла северную границу города, потом уже в дикой местности я сделала крюк и в итоге оказалась в шестидесяти милях к юго-западу от Портленда. Я проспала, наверное, не один день, но меня снова одолевает слабость. Я потеряла счет времени. — А ты крутая, — говорит девушка. Я не понимаю значения этого выражения, но догадываюсь. Как перешла границу? — Я не... Я переходила не одна. Змея внутри меня еще яростнее колотит хвостом то есть я не должна была быть одна. С тобой был кто-то еще? Девушка пристально смотрит на меня. Глаза у нее почти такие же черные, как ее волосы. Друг? Я не знаю, как ее поправить. Мой лучший друг. Мой парень. Моя любовь. Я еще не научилась вот так запросто произносить это слово. Мне кажется, это кощунством. Поэтому я просто киваю в ответ. Что случилось? Уже мягче спрашивает девушка. Он? Он не смог. Когда я говорю «он», в глазах девушки вспыхивает искра понимания. Если мы вместе бежали из Портленда, города сегрегации по половому признаку, значит, мы были больше, чем просто друзья. Я благодарна, что девушка не делает на этом акцент. Мы смогли пробиться границе, но потом появились регуляторы и пограничники. Боль у меня в желудке набирает силу. Их было слишком много. Девушка резко встает со стула, приносит к кровати одно из жестяных ведер, которые стоят под раковиной, и снова садится. До нас доходили слухи, говорит она. Рассказывали о серьезном побеге из Портленда. Говорят, задействовали большие силы полиции. Власти все сделали, чтобы замолчать этот инцидент. «Так вы знаете...» Я снова пытаюсь сесть, но спазм в желудке не дает это сделать. Вам говорили, что случилось с моим... с моим другом? Я спрашиваю, хотя сама знаю ответ. Конечно, я его знаю. Я видела, как он там стоял, весь в крови, а они набросились на него, как черные муравьи из моего сна. Девушка не отвечает, она просто сжимает губы, так что они превращаются в тонкую линию, и встряхивает головой. Но ей не надо ничего говорить. Все и так ясно. Ответ написан на ее лице. Змея окончательно распускает свои кольца и начинает дергаться с бешеной силой. Я закрываю глаза. Алекс, Алекс, Алекс. Он для меня все. Он моя новая жизнь, надежда на лучшее. Теперь все это рухнуло, обратилась в прах. Больше ждать нечего. Я надеялась. У меня перехватывает дыхание. Эта гадина в желудке начинает продвигаться к моему горлу. Девушка снова вздыхает. Я слышу, как она встает и отодвигает стул от кровати. Я думала... Тошнота не дает говорить. Я с трудом выдавливаю из себя слова. Я думала... Что еще? Тут я свешиваюсь с кровати, и меня рвет ведро которая девушка уже поставила рядом. Мое тело выкручивает от накатывающих спазмов. «Я так и знала, что этим кончится», — говорит девушка и качает головой. Потом исчезает в темном коридоре, но через секунду снова заглядывает в комнату. «Кстати, меня зовут Рейвен. «Лина», — говорю я, после чего меня рвет с новой силой. «Лина», — повторяет за мной девушка, — постукивая костяшками пальцев по стене. «Добро пожаловать в дикую местность!» После этого она исчезает, а я остаюсь наедине с ведром».